Эти слова Баранова, безусловно, были переданы Катлеану, потому что 28 июля Тайон Катлеан в сопровождении 11 воинов посетил Новоархангельскую крепость. Конечно, все они тоже пели и плясали в пирогах. Прежде чем пристать к берегу, он прислал Баранову одеяло из чернобурых лисиц, прося, чтобы ему были оказаны те же почести, как тому Тайону, который приезжал до него. Баранов ответил, что, к величайшему сожалению, такие почести никак не могут быть ему оказаны, потому что большинство чугачей и кадьякцев находятся далеко на охоте. Хотя действительно, большинство чугачей и кадьякцев находилось в этот день на охоте, но все-таки со стороны Баранова это была только отговорка. Просто ему хотелось подчеркнуть, что к своему гостю, бывшему врагу России, он относится вежливо, но холодно. И гость, безусловно, понял это. Однако Катлеан сделал вид, что нисколько не уязвлен таким приемом, держался дружелюбно и добродушно. «Наши посетители, пишет Лисянский, были так же раскрашены и покрыты пухом, как и прежние, но одежда их была несколько богаче. На Котлеане был английский фризовый халат. На голове он носил шапку из черных лисиц. Рост он среднего и имеет весьма приятное лицо, черную небольшую бороду и усы. Его считают самым искусным стрелком. Он всегда держит при себе до 20 хороших ружей». «Несмотря на наш холодный прием, Катлеан погостил у нас до 2 августа и плясал каждый день со своими подчиненными». Баранов и Лисянский подолгу беседовали с ним. котлиан признавал себя виновным во всем, жаловался, что американцы обманули его и обещал загладить свой проступок верностью и дружбой. На прощание Баранов подарил ему табак и синий халат с горностаями. Табак был роздан и его воинам. «Прощаясь с нами», — пишет Лисянский, — Катлеан изъявил свое сожаление, что не застал кодиакцев, при которых ему сильно хотелось поплясать, уверяя, что никто не знает так много плясок разного рода, как он и его подчиненные. Удивительно, как ситкинцы пристрастны к пляске, которую они считают самой важной вещью на свете. Баранову и Лесянскому вскоре пришлось принимать у себя еще одного ситкинского тайона. Дело в том, что племя его не хотело больше признавать Катлеана своим главным вождем – Ошибочность всей его прежней политики была теперь настолько очевидна, что он не мог оставаться на своем посту. Племя избрало себе нового главного Тайона, и этот новый главный Таён начал с того, что поехал показывать свою особу русским. Он прогостил в Новоархангельской крепости несколько дней. Никогда еще Лисянскому не приходилось встречать такого чванливого человека. Он упивался своим высоким званием и требовал, чтобы его всегда носили на плечах. Он не соглашался ни одного шага сделать собственными ногами и слезал с чужих плеч только тогда, когда ему хотелось поплясать. Плесал он не меньше остальных своих соплеменников. При всей своей заносчивой важности он постоянно говорил о любви к русским и верности им. Лето шло к концу, и приближалось то время, когда по уговору с Круженстерном Нева должна была отправиться в Китай на соединение с Надеждой. Приняв в свои трюмы заготовленные барановым меха, Она 2 сентября подняла паруса, снялась с якорей и двинулась в путь. Но при выходе из Ситкинского залива ветер вдруг упал. Наступил полный штиль, и Нева остановилась. Баранов на ялике догнал Неву и поднялся на палубу, чтобы еще раз пожать руку Лисянского. «С Барановым я распрощался не без сожаления», — записал Лисянский. «Он по своим заслуживает всякого уважения. По моему мнению, российско-американская компания не может иметь в Америке лучшего начальника». Кроме познаний, он имеет уже привычку к выполнению всяких трудов и не жалеет собственного своего имущества для общественного блага. Ночью подул ветер, и Нева, покинув берега Америки, понеслась через Тихий океан.